Настя быстро шла по дороге, опустив глаза в землю. Казалось, что на нее смотрят из всех окон близлежащих домов. И не просто смотрят, а усмехаются. выродилась то вырядилась. Неловко она себя чувствовала в новой красивой одежде. В теплой курточке тончайшей кожи, в длинных щегальских сапогах, в коротком узком платье. Нет, вещи красивые, модные, ничего не скажешь. Борис сам выбирал, осматривал ее критически. Потом советовался с девочками-продавцами. Как на ней обновки сидят, хорошо ли? Девочки отвечали ему дружным хором. «Очень даже хорошо. Просто замечательно». «Вашу девушку невозможно узнать, как преобразилась». Борис вскидывал брови, вертел ее и так и сяк, будто она была манекеном в его руках. В конце концов остался доволен. Много он ей красивой одежды купил. Много. Она такого и не носила никогда. Впрочем, и не особо хотела как-то, не до этого было. Как вышла из школьной строгой одежды, так и ходила в джинсах до да свитерах. Удобно, потому что. Летом вместо свитера надевала трикотажную майку, вместо зимних теплых ботинок — кроссовки да текстильные тапочки. А чтобы вот так? В платье с фактически голыми ногами, в длинных сапогах и фасонистой курточке? Ужасно непривычно. Кажется, все смотрят из окон домов и удивляются, и головой качают. Нет, она понимала, конечно же, что по большому счету никому до нее дела нет, все своими проблемами заняты. И свою неловкость она сама себе придумала. И даже более того. Зря придумала. И все надо делать наоборот. То есть не идти, сутулившись и уперев глаза в землю, а гордо распрямить спину и шагать вальяжной походкой от бедра. Смотрите, мол, на меня все, какая я красивая. Да только где же взять эту походку от бедра, если её отродясь у нее не было? Особенно в последние годы, когда шныряла по этой дороге в магазин каждое утро и каждый вечер. Туда-сюда, туда-сюда. А иногда и бегом. А вот и калитка родного дома. Открыла, зашагала по дорожке к крыльцу. В окне мелькнуло лицо Егорушки, и тут же исчезло, встречать побежал, наверное. А вот уже на крыльцо выскочил, побежал к ней навстречу в одних носочках, даже ботинки не успел надеть. Схватила его, прижала к себе, подняла над землей, потащила в дом. тяжелый какой стал. Ввалились в дом, заговорили, перебивая друг друга. «Я еще вчера тебя ждал, мам. Почему ты вчера не пришла?» Я не могла, Егорушка, прости. Мы в город ездили, почти целый день там пробыли. А я тебя все равно ждал. Ты обещала, что каждый день приходить будешь. Да, конечно, каждый день. Я постараюсь, Егорушка. Она и не заметила, что в проеме двери стоит мама, опершись плечом о косяк и сердито уперев руки в бока и улыбается тоже сердито, будто не очень довольна их разговором. Вздохнув, мама заговорила и впрям сердито: Ну что ты, как маленький Егорушка, честное слово. Только маленький за мамкин подол держится, а ты совсем уже большой. Пора своей головой рассуждать. Я же объясняла тебе что мама теперь в другом доме жить будет, а мы с тобой здесь вдвоем. Тебе разве плохо со мной, горушка Мальчик поднял глаза сначала на бабушку, потом перевел их на мать, пожал плечами озадаченно. А у настя вдруг сердце перехватило жалостью. Опять схватила сына за плечи, прижала к себе, глянула на маму сукоризной. «Зачем ты так?» «Ой-ой, смотрите, какие телячьи нежности!» развела руки в стороны мама. Еще заплачьте оба у меня сейчас, ага». Пойдемте лучше чай пить, я пирог с яблоками испекла. Заодно и нарядами новыми похвастаешь. Дай-ка я курточку твою рассмотрю, руками пощупаю». Мама долго мяла в руках тонкую кожу куртки, цокла языком, удовлетворенно качала головой. «Знатная вещица, ужасно дорогая, наверное. Как сейчас говорят, брендовая. Только ведь скоро холодно в ней будет, хоть и подкладка меховая. Да и коротка больно для зимы». «Борис мне шубу купил, мам». Да и не одну, а две сразу. Одна длинная, другая короткая. Норковые? Восторженно выдохнула мама, глянув на Настю со священным ужасом. Ну да. Что значит «ну да»? Ты так это произносишь, будто он две телогрейки тебе купил. Ты хоть понимаешь, сколько денег он на тебя потратил? Не знаю. Много, наверное. Наверное, наверное. предразнила ее мама аккуратно и даже с благоговением пристраивая куртку на плечики. Понимала бы, чего, наверное. Да отпусти уже Егорушку, что ты его к себе прижимаешь, будто сто лет не видела. Я его целый день дискую доцелую, ты еще пришла. Ему и без тебя ласки с лихвой хватает, не думай. Лучше пойдём-ка за стол, я тебе кое-чего расскажу. Вернее, тоже похвастаюсь. Сели за стол, мама разлила чай по чашкам, разрезала пышный пирог. Остро-сладко запахло печеными яблоками. Мама та еще была мастерица сладкие пироги печь. Настя откусила, зажмурилась от удовольствия. Ммм... «Угощайся, дорогая гостюшка, угощайся. Всегда рада тебя в доме видеть». «А почему ты меня гостюшкой называешь, мам?» «А кто ты есть?» «Гости и есть. У тебя теперь свой дом, у нас с Егорушкой свой. Разве не так?» Настя только вздохнула тихо и ничего не ответила. «Да и чего здесь ответишь, если сама согласилась гости быть в родном доме?» «А мы с Егорушкой тоже можем похвастать покупками. Вот», — перекрывая неловкую паузу, радостно провозгласила мама. Через два дня нам новый компьютер привезут. Вот. Я тоже времени не теряла. Сгоняла вчера в город и все оформила, и деньги заплатила уже. Сразу и помчалась в город за компьютером для Егорушки, как только Борис деньги на карточку перечислил. Он ведь карту на мое имя оформил, ты знаешь? Да, он говорил. И сумма пришла немаленькая. Я даже удивилась, глазам своим не поверила. Он ведь сказал, что первого числа каждого месяца будет перечислять. А вчера аккурат первое число и было. Вот я и рванула в магазин. Теперь у Егорушки новый компьютер будет, самой последней модели. Ни у кого в Егоркином классе такого нет. А ты что, не рада, что ли? Смотришь, будто удивляешься. А зачем ему компьютер, мам? Он же еще первоклассник. Да ты что, это же так надо, Настя. Да сейчас все дети с пелёнок уже умеют пальцами в клавиши тыкать. а ж чем хуже, скажи. Нет уж. Пусть с малолетства растет продвинутым в этих вопросах, иначе никак нельзя. Уж я все сделаю, чтобы он хорошо развивался. Кость милягу, а внука выведу в люди». «Если Борис станет так помогать, то что ж? В ножки ему кланяться за это буду». «Мама, не надо так говорить». «Не надо, пожалуйста». Нервно вздернула голову вверх Настя, мельком взглянув на мать. За столом повисла неловкая напряженная тишина, и мама повернулась к Егорушке и проговорила деловитой в то же время ласково. «Ну, ты покушал, внучок? Иди в комнату, включай телевизор. Сейчас мультик про черепашек-ниндзя начнется. «Расскажешь мне потом, чем очередная серия закончилась. Давай, давай, беги». Егорушка ушёл, и вскоре на кухню прилетели звуки включенного телевизора. Мама встала, прикрыла дверь, села напротив Насти, положив руки на стол и сцепив пальцы в замок. «Вот не понимаю я твоего нервного настроения, хоть убей». «Вот что? Что я такого сказала, не понимаю? Чего ты вдруг так взъярепенилась? Не понравилось, что я твоему Борису в ножки собралась кланяться, что ли? Так ведь есть за что кланяться-то». Ты пойди, найди себе другого кого, чтобы ребенку твоему так помогал. Или я не знаю, чего, Настя, а? Так ты скажи. Он что, обижает тебя, да? Да нет, что ты, мама. Все нормально. А чего тогда? Что-то я не пойму тебе никак. всем ты недовольна, смотрю. То тебе не так, а это не так. Другая бы жила, дорадовалась, а ты? Даже по дому делать ничего не надо. вон, я и Марусю к тебе пристроила. Вчера вечером она ко мне заходила. Рассказывала, как да что. Говорит, дому Бориса за загляденье. Так вот и узнаю все подробности от чужих людей. Ты разве что расскажешь. Только и умеешь, что куксится. А чего мне рассказывать, мам? Сама бы пришла да посмотрела. Я? В дом к Борису? Ну да. Мама посмотрела на нее странно, с грустью немного. Как показалось, Настя стояла за этой грустью то ли обида, то ли борьба против этой обиды. Наверное, все же победила борьба, потому что мама произнесла с уверенностью, выступив ладонь вперед, как щит. Ну уж нет, ноги мои в доме твоего мужа не будет. И не предлагай больше. Я ж все понимаю, не дурочка. Зачем ему тёща? Ему жена нужна. Молодая, красивая, чтобы хвостов за ней не было. Нет-нет. Уж пусть, как твой Борис хочет, так все между нами и установится. Кстати, тебе самой-то не пора ли домой? Нет. Борис только вечером придет. Медленно помотала головой Настя. Я с Егорушкой до вечера побуду. Скучаю я по нему, мам. Душа у меня болит, понимаешь? Не так все, Не так. Неправильно. Да что опять у тебя неправильно? Что? Тебя послушать прям бедная несчастная сиротинка. Голос такой, будто тебя в неволю отправили, а сына силком оторвали. Настя подняла на нее большие, полные непролитых слез глаза, спросила взглядом. А разве не так, мам? На что мама рассердилась еще больше, хлопнула себя ладонями по бокам. Заговорила сердито. Фу ты, господи, опять и двадцать пять по одному и тому же месту. Да кто у тебя сына-то отбирает? Кто? Он что, дома сидит один целыми днями? Есть ему нечего? Босиком по улице бегает? Я же при нем все время. Каждый час, каждую минуточку. Я, родная бабушка. Да кто еще так ухожен, обласкан? Вовремя и вкусно накормлен, как не твой сынок. Ты ведь знаешь, как я к нему всем сердцем привязана, как я его люблю. Вот и не беспокойся понапрасну и живи со своим мужем. И нечего сюда к нам все время шастать. Да другая бы радовалась, что такое счастье ей приварило, а тебе все, не слава богу». «Да какое счастье, мам? Не жить рядом со своим сыном — это счастье, что ли?» Мама махнула рукой, поджала губы, запыхтела сердито. Потом проговорила тихо, махнув рукой в сторону двери. «А ты вот выйди сейчас за калитку. Да у любой бабы спроси, согласна ли она на такое-то счастье? Да на тебя ж как на дурочку блаженную посмотрят. А то и обругают, на чем свет стоит. От зависти к тебе и обругают». Да не смотри на меня так. Для многих твои страдания непонятными будут, уж поверь. Ну что с того, что Борис твою детей не любит, Эко большое горе. Иной мужик ни своих, ни чужих не любит, но все равно при них живет, потому как выхода другого у него нет. Это кто лучше, по-твоему, да? Лучше, чем ребенок с родной бабкой в любви живет. Подумай своей головой-то, порассуждай здраво. А то смотрите-ка, бежит к сыну, глаза от ужаса выпучило, будто я внука любимого обидеть посмею. Но он же скучает, мам. Я знаю, что он скучает. Тебе не признается, конечно, но я знаю. Ничего, привыкнет. Ты же не на Северный полюс уехала. Тебе же вон только свистни, сразу бегом примчишься. Да, мам, бегом. Именно что бегом. Вот потому-то я и пытаюсь тебе сейчас втолковать. Не надо сюда попусту бегать, не надо. Будет в тебе необходимость, я позову. И сейчас тоже. Чего зря сидеть? Давай-ка иди домой. Вдруг твой Борис раньше вернется, а тебя и дома нет. Иди, иди, не думай ни о чем. Живи до радуйся новой жизни. Тебе будет хорошо, и мне хорошо, и Егорушке тоже. Да если нам так от твоего Бориса каждый месяц будет перепадать, это же не жизнь, а сказка получится. Знаешь, я даже думаю, что надо будет откладывать понемножку. На черный день, мало ли что, с деньгами-то нынче как-то бойчее живется, а без денег совсем плохо. Без денег-то мы с тобой нажились. Так что иди, Настена, иди. Нечего тут высиживать. Надо при муже быть, если он того требует. Хорошо, мам, я пойду. Посижу немного с Егоркой и пойду. Да ему сейчас не до тебя, он мультик смотрит. И знаешь еще что, моя дорогая? Давай-ка мы с тобой договоримся, что ты к нам каждый день шастать не будешь. И Борис будет доволен, что ты дома его ждешь, И Егорушка быстрее привыкнет. А что делать? Теперь уж дороги назад нет. Теперь только так. Как так, мам? Думаешь, новый компьютер Егорушке мать заменит, да? Может, и не заменит. Но у него еще и бабушка есть, уж сотый раз тебе это повторяю, это не слышишь никак. Бабушка, которая его любит, всю себя ему отдает. Да в Егорушке вся моя жизнь, чего уж там. И потом, сама посуди. Разве лучше бы было, как раньше-то? Когда ты вынуждена была на работе пропадать целыми днями, о новом компьютере мы бы только мечтали. Но купить бы вряд ли смогли. Да и не только компьютер. Вся дальнейшая Егорушкина жизнь от денег Бориса зависит. И вообще, хватит спорить, Настен. Чего мы воду вступит ступе толчем, когда уже дело сделано? Ты замужем теперь, ты должна идти к мужу. Вот и иди. А нам с Егорушкой как мультик досмотрим, еще стихотворение надо выучить к завтрашнему уроку. Иди, Настена, иди. И опять она шла по дороге, втянув голову в плечи и неуклюже переступая ногами в модных сапогах. И было уже все равно, смотрит на нее из окон или нет. Слишком уж на душе было холодно. Холодно и неприютно. Будто из родного дома выгнали и сказали в спину «Дорогу обратно забудь. Нам и без тебя хорошо».